Глава 21. Дуэль. Майор не вмешивался более в дело противников, ему не подобало поощрять поединка. Но двое из его офицеров приняли на себя роль секундантов. Впрочем, все условия дуэли были уже оговорены, осталось только дать сигнал противникам сходиться. Сигналом этим должен был служить удар в колокол таверны. Уже стемнело, И вокруг таверны толпились люди, офицеры и прохожие. Были тут и женщины, по большей части простолюдинки, солдатские жены, прачки, наконец, несколько подозрительного вида баржи. Но среди толпы царило напряженное молчание. Чувствовалось, что эти люди чего-то ждут, сознают, что должно произойти что-то страшное. Вообще, внимание было сосредоточено на двух стоявших у противоположных дверей таверны мужчинах. Они сбросили с себя сюртуки, дорожа свободой своих движений, и стояли без шляп, судорожно сжимая в руке револьверы. По всему было видно, что они были готовы биться не на жизнь, а на смерть. Они ждали только сигнала, чтобы перешагнуть порог. И вот раздался сигнал. Колокол, который до сих пор созывал людей на табльдот, впервые прозвучал призывом к смерти. Противники тотчас же перешагнули порог, и внутри таверны послышались выстрелы и звон разбитых стекол. Когда рассеялся дым после первого выстрела, противники увидели друг друга еще на ногах, хотя оба были ранены. Оба выстрелили вторично одновременно. Последовал и третий выстрел, после которого наступило затишье. Люди, ожидавшие за дверями таверны, терялись в догадках, уж не убили ли противники друг друга, может быть, оба мертвы. Но нет, они ждали только, когда рассеется дым, чтобы снова прицелиться. После пятого выстрела послышался глухой звук от падения двух тел. Загремели также опрокинутые стулья. После одиннадцатого выстрела... Зазвенела разбитая посуда, послышался топот, слышно было, что борьба продолжается. Толпа, напряженно считавшая выстрелы, ждала последнего, двенадцатого выстрела. Вдруг раздался голос. «У меня остался еще один заряд», — кричал морис Джеральд. «Извиняйтесь, или я вас убью!» итак развязка близка. Кто посмелее заглянул в дверь, и странная картина представилась глазам любопытных. Оба противника лежали на полу, платье их было окровавлено. Очевидно, оба были ранены. Один из них в красном шарфе и бархатных шароварах приподнялся на локте и приставил дуло своего пистолета к голове другого. Он грозил убить его. — Черт! Бросьте свой пистолет! Я беру свои слова назад! Чуть слышно произнес побежденный. Глава двадцать вторая. Подарок. В Техасе дуэли не редкость. О них поговорят самые большие три дня, неделю и забудут. Если дравшиеся на дуэли к тому же еще пришлые, а не из местных жителей, о поединках забывают уже на другой день, Между тем, последствия таких дуэлей почти всегда серьезные. Очень редко остаются живы оба участника. Ведутся дуэли очень неправильно. Часто прямо на улице, так что иногда шальная пуля ранит или даже убивает ни в чем не повинных прохожих. Но никому и в голову не приходит жаловаться и судиться. Такое убийство относится к категории несчастных случаев дуэль морриса джеррельда и кассия колхауна вызвала гораздо больше толков особенно много говорили о ней в той же таверне где встретились противники всеобщие симпатии были на стороне джерельда за свое короткое пребывание в техасе колхаун успел многих восстановить против себя своей грубостью и дерзостью и многие считали что он наказан за дело касси колхаун нигде не показывался Он был опасно ранен и надолго прикован к постели. Ранен, хотя и не так тяжело, был и морис Джеральд. Он лежал в маленькой, бедно убранной комнатке гостиницы Обердоффера. Он потерял так много крови, что после поединка его пришлось поместить в отеле. К счастью, около больного оказался его верный слуга Филим. Моррису было уже лучше и Филим беседовал со своим господином, ворча на своем ирландском наречии на хозяина гостиницы немца Обердоффера, который отвел его больному хозяину комнату не больше свиного хлева и отвратительно кормит и поит его. Мало того, немец намеревается еще взыскать с мистера Джеральда убытки за побитые зеркала и посуду. Услышав это, Джеральд призадумался он охотно соглашался заплатить половину убытка. Но почему ему одному расплачиваться за все? Впрочем, и половину уплатить не так-то легко. Для этого придется продать все, что у него есть сколько-нибудь ценного, даже серебряный кубок, шпоры и ружье. «Что же мы будем делать без ружья?» – ужаснулся Филим. «У нас останется лассо. Будем ловить лошадей». «И даже питаться будем кониной», — отвечал молодой человек. «Ну, конина — это еще не так плохо», — сказал слуга. «Ольдофер кормит нас таким жарким, что хуже всякой конины». Кто-то постучал в дверь, и разговор был прерван служанкой, которая принесла довольно большую корзинку. «Что это, Гертруда?» — спросил морис «Какой-то чужой джентльмен принес вот эту корзинку и велел передать вам». Джеральд приказал Филиму развязать корзинку. Там оказались разные вина и вкусно приготовленные блюда и закуски. Счета не нашли. Не было также ни письма, ни карточки. Только тщательность, с которой все было уложено, извлечала женскую руку. Кто мог прислать этот подарок? Невольно вспомнил Джеральд прелестный образ Луизы Пойнт-Декстер. И хотя это казалось маловероятным, сердце его забилось при мысли, что этот подарок могла прислать ему она. «Он говорит, что корзинку принес джентльмен», размышлял между тем филип «Добрый джентльмен, что и говорить. Кто бы это мог быть, как вы думаете, мистер Джеральд?» «Не знаю. Кто-нибудь из офицеров», Но и то не могу себе предположить, кто из них мог, кто из них мог вспомнить меня. Не трудитесь искать. Корзинку прислал, конечно, не джентльмен. Почему ты думаешь? Все это укладывали ручки женщины. Взгляните на узел, которым завязана корзинка. Его завязывала настоящая леди. Глупости, ты говоришь, Филипп. Никакая женщина не интересуется мною. А я знаю одну леди, которой было бы грешно не вспомнить вас после того, что вы для нее сделали. Ведь вы спасли ей жизнь. Да полно вам. Отлично знаете, что я говорю про эту красивую девушку, которой вы подарили мустанга. Что сказала бы голубоглазая барышня из Белли Балага, если бы знала, какой опасности вы здесь подвергаетесь? Я вне опасности. Доктор сказал, что через неделю мне можно будет выйти. Я не об этой опасности говорю. Хорошенькие глазки опаснее всяких пуль. Они одни во всем виноваты. Ты ошибаешься, Филим. Но кто бы ни прислал корзинку, мы можем приняться за угощение. Отведав содержимого корзинки, Джеральд все-таки думал, кто бы это мог прислать ему подарок. Много бы он дал, чтобы то была Луиза Пойнт-Декстер. Подарок оказался не последним. Через три дня неизвестный джентльмен принес вторую, а еще через два дня третью корзинку, в которой оказалась написанная по-испански записочка. «Дорогой сеньор, я гостила неделю у дяди Сильвию и слышала о вашем несчастье. Мне сказали также, что вам довольно плохо в гостинице. Примите от меня эту безделицу как знак признательности за большую услугу, которую вы для меня оказали. Я пишу, сидя верхом на лошади. Сейчас уезжаю в Рио-Гранде. Прощайте, спаситель моей жизни и чести. Исидора Коврубио де Лос Ах! «Это от Исидоры», — разочарованно сказал Джеральд, выронив письмо из рук. «Всегда благодарная, добрая Исидора. Если бы не Луиза Пойн-Декстер, может быть, я и полюбил бы Исидору». Глава двадцать третья. Клятва мести. Хотя Кассий Калхаун был ранен опаснее своего соперника и долго был между жизнью и смертью, за ним не было такого заботливого ухода, какой выпал на долю Джеральда. Он был богат и ни в чем не испытывал недостатка, но у этого эгоиста не было друзей. Правда, он жил вместе с дядей и двоюродной сестрой, но в последнее время между родственниками установились натянутые отношения. Дело в том, что дядя был кругом в долгу у племянника. В действительности дом и плантации принадлежали Кассию Колхауну. Но этот последний рассчитывал уладить дело женить бы на дочери своего должника, кузине луизи Некоторое время тому назад он убедился, однако, что девушка не любит его. Привыкший везде первенствовать, самолюбивый Кассии не мог примириться с мыслью, что она ему откажет. К этому чувству обиды присоединилась страшная злоба к победившему его противнику. Ему было стыдно перед женщинами колонии и особенно перед той, которую он любил. Быть побитым, да еще кем, человеком, которого Луиза Поиндекстер предпочла ему, Кассию Калхауну. Отвергнутый поклонник не мог забыть двойной обиды и решил отомстить своему сопернику. «Моррис, ловец мустангов, должен умереть. Если не от его руки, то руки другого. В Техасе всегда можно за деньги подкупить убийцу, а денег у Кассия было довольно». Вот какой адский замысел созревал в голове выздоравливающего колхауна Скоро он нашел и подходящего для исполнения его плана человека. Это был Мигуэль Диас по профессии ловец мустангов и барышник. Когда раненого Калхауна выносили после дуэли из таверны, Диас помогал переносить его, и по нескольким возгласам его Касси понял, что он ненавидит Джеральда. Обдумав во время болезни план мести, Калхаун приказал позвать Диаса и повел дело хитро и издалека. Он купил у него несколько лошадей и несколько голов рогатого скота. И когда тот получил от него таким образом крупную сумму денег, Кассий угостил его вином и начал выведывать о его отношениях к Моррису, ловцу мустангов. Калхаун скоро убедился, что может рассчитывать на Диаса. Мексиканец так ненавидел Джеральда, что способен был убить его. Он не сказал настоящие причины своей ненависти, но из отрывочных фраз легко было догадаться, что тут замешана женщина. Какая-то черноокая девушка с берегов Рио-Гранды отвергла своего соотечественника Диаса и предпочла ему Мориса Джеральда. Никто не знал, о чем так часто толкуют капитан Касси Калхаун и Мигуэль Диас. И домашние только дивились странной дружбе капитана с каким-то барышником, часто навещавшим его. Глава двадцать четвертая На террасе. на техасских плантациях встают рано. Дни там такие жаркие, что люди работают утром и отдыхают в полдень, так как это самое знойное, непригодное для работы время. На вилле Поиндекстеров тоже вставали чуть свет. Едва взошло солнце, запели пестрые птицы, и цветы открыли навстречу солнцу свои лепестки – На террасу на крыше дома вышла мисс Пойндекстер, свежая, как цветок, прекрасная, как сама Аврора. Но прелестное личико девушки казалось озабоченным. Какая-то тень скользнула по ее чертам. Она была одна и смотрела вдаль, в степь. «Может быть, он ранен, опасно, даже смертельно?» сказала она наконец. «О ком она думала?» Уж не Акассия или Калхауни, который лежал на нижнем этаже дома. Но нет. Еще накануне доктор сказал, что опасность миновала. Я не смею даже послать спросить о его здоровье, продолжала она. Может быть, за ним нет даже необходимого ухода? Нет никого, кому бы я могла дать поручение, с кем могла бы послать что-нибудь. И куда девался Зеп Стэм? Как бы в надежде увидеть приближающегося стемпа, Луиза снова посмотрела в степь по направлению форта Инж, но там она ничего не увидела. Зато с другой стороны показались две фигуры приближающихся всадников. Одна из них была женщина. Соскользнувшая с лица покрывала позволяла разглядеть пару черных глазок и румяную смуглую щечку. Несколько небрежная посадка на наездницы показывала, что она мастерски ездит верхом. У нее была и прелестная фигурка. На некотором расстоянии от нее ехал верхом на муле слуга с корзинкой. «Кто это может быть?» — подумала Луиза. «Я вижу ее в третий раз». «Она зачем-то ездит в форт. Должно быть, это мексиканка и, кажется, знатная». Вот только сидит на лошади она странно. У нас нашли бы такую посадку недостаточно женственной и грациозной. Но что это она делает? А, догадываюсь, бросает лассо». И действительно, из кустов испуганно выскочила антилопа, и наездница тотчас же поскакала за ней. Взмахнув в воздухе лассо, она ловко накинула петлю на шею животного. Антилопа упала... Тогда спутник женщины приблизился к бившемуся на земле животному, прикончил его и взвалил тушу на седло. Женщина спрятала лассо, поправила шарф и поскакала дальше. Слуга последовал за ней. В то время как наездница бросала лассо, личико креолки омрачилось. Она что-то вспомнила. «Это она!» — воскликнула Луиза. «Он говорил, что она моих лет, такая же высокая, как я!» Она живет в Рио-Гранде и приезжает в леону к родственникам. Жаль, что я не спросила ее имени. Я уверена, что это она. Глава двадцать пятая. Недоставленная посылка. Едва успела мексиканка скрыться за деревьями, как из леса выехал ей навстречу всадник, в котором Луиза... Тотчас же признала Зеба Стэмпа. Мисс Поиндекстер страшно обрадовалась. Он не только мог рассказать ей о Джеральде, но и сообщить, кто была попавшаяся ему навстречу женщина. «Это вы, мистер Стэмп!» – закричала она, когда он подъехал к дому. «Я так рада видеть вас! Слезайте скорее с лошади и поднимитесь сюда, на террасу. Полюбуйтесь очаровательным видом!» «Там на крыше есть кое-что прекраснее всякого вида». «Вы сами, мисс Луиза», — галантно отвечал Стэмп. «Одну минуточку, мисс, я буду на террасе». Он поставил свою лошадь под навес, попросил старого негра Плутона накормить ее, а сам побежал по каменной лестнице на террасу. По возбуждению, с каким встретила его Луиза, Стэмп понял, что его звали не для того, чтобы любоваться видом. Она уцепилась за его рукав и, глядя ему прямо в глаза, торопливо спросила. «Ну что, вы знаете все? Как его здоровье? Опасны его раны?» «Это вы насчет мистера Колхауна?» «Нет, нет, о нем я знаю. Я спрашиваю о мистере Джеральде. Хотя, к несчастью, он поссорился с моим родственником». И я не могу относиться к нему безучастно Он два раза спас меня от большой опасности Пуля попала ему выше колена Но это не опасно, царапина Ему уже лучше Полежит денька два и пройдет Он говорит, что если бы его пустили покататься верхом Хоть на часик в прерии Ему сразу стало бы хорошо Я тоже так думаю Вот только доктор не пускает «Где лежит мистер Джеральд?» «В гостинице, где они дрались». «За ним плохой уход. Может быть, его там плохо кормят?» «Подождите, мистер Стэмп, я сейчас вернусь». «Ведь вы не откажетесь передать ему кое-что от меня?» Луиза ушла и скоро вернулась с большой корзинкой. «Флоринда приготовила здесь желе, разных укрепляющих напитков, полезных для больного. Только, мистер Стэмп, прошу вас, — Ни ему, никому бы то ни было, не говорите, от кого эта посылка. Но я знаю, что вы не скажете. — Положитесь на меня, мисс Луиза. Ну а насчет угощения мистеру Джеральду нельзя пожаловаться. Ему посылают массу всяких лакомств. — А? Кто же? — Не сумею вам сказать, мисс Луиза, Морис Джеральд и сам не знает. Несколько раз в гостиницу приходил слуга по виду мексиканец с большой корзинкой. Да вот сейчас он попался мне навстречу, когда я выезжал из леса. Он вез точь-в-точь точь такую же корзинку, какие получал мистер Джеральд. С ним ехала какая-то барышня. Должно быть, он ее слуга. Мисс Спойндекстер не расспрашивала более с стемпа. Она знала все, что ей было нужно. И так О Моррисе Джеральде есть кому позаботиться. Мексиканка, вероятно, его невеста. Случай ли или невольная дрожь Луизы, только в этот момент корзинка с закусками, которую она поставила на булюстраду террасы, вдруг полетела вниз. Послышался звон битой посуды и бутылок. «Вот беда!» — воскликнула Креолка, стараясь скрыть свое волнение. Впрочем, мистеру Джеральду, пожалуй, и не нужно все это. Я очень рада, что о нем заботятся. Он мне оказал большую услугу. Только, мистер Стэмп, пожалуйста, не передавайте ему, что я справлялась о нем. Как-никак Калхаун, с которым он дрался на дуэли, наш родственник. Честное слово, мисс Луиза, не скажу ни слова. Я верю вам однако становится жарко. Не лучше ли вам спуститься с террасы? Я угощу вас вашим любимым виски, мистер стемп Пойдемте!» Луиза поспешила вниз, но тут довольно скоро простилась со Стэмпом, оставив его тет-а-тет -тет с бутылкой виски. Ей хотелось поскорее уйти к себе в комнату, остаться одной и выплакаться. В первый раз в жизни в сердце Луизы заговорила ревность, и она поняла, что любит Морриса Джеральда. Она была уверена, что Джеральд любит ловкую наездницу-мексиканку. Она должна быть во вкусе ловца мустангов. Не находя себе нигде места, Луиза велела оседлать свою пятнистую кобылу и поехала в прерию по направлению к форту. Она не ошиблась в расчете. Навстречу ей попалась возвращавшаяся из форта мексиканка. Девушка ехала в тени деревьев, а потому ей незачем было прятать лицо от солнца. Шарф соскользнул с ее головы, и Луиза увидела прелестное личико, обрамленное густыми черными, как вороново крыло, волосами. Обе женщины обменялись взглядом и проехали. Впрочем, что-то заставило их обеих оглянуться. Дело в том, что ни одна Луиза знала о существовании своей соперницы. Мексиканка тоже слышала кое-что о мисс Пойндекстер. Личик Луизы стало еще мрачнее после встречи. «Она очень красива», — думала она. «Слишком красиво чтобы быть только его другом. И, конечно, он ее любит, потому он так холоден со мною. И зачем я только полюбила его? Как мне забыть его?» Легко сказать, я могу сделать одно, избегать встречи с ним. После ссоры с Кассием он у нас бывать не станет, и встреча может быть лишь делом случая. Глава двадцать шестая. Опять на террасе. Немыслимо не думать о том, кого страстно любишь. Время и разлука помогают, конечно, подавить не встретившие взаимности чувства, но ни время, ни разлука не могут помешать думать о любимом человеке и излечить больное сердце. Луиза полюбила недавно, но полюбила сильно, глубоко. Решительная, как все ее соотечественницы, она была бы способна выйти замуж за Морриса вопреки воле отца, несмотря на разницу общественного положения. Первый раз в жизни переживала Луиза разочарование. Она чувствовала себя ужасно несчастной и надеялась, что время сгладит остроту горя, надеялась на свою силу воли и свой здравый смысл. Но время шло, а образ человека, нарушившего ее покой, всё преследовал ее. Иногда ей казалось, что она ненавидит его, способна убить его или видеть, как его убивают и не помешать. Но это было лишь минутное чувство. Оно проходило, и она понимала, что он не виноват. Виновата она одна. Она одна и должна страдать. Часто ей казалось, что она любила бы его, даже если бы он оказался ее врагом, врагом всего человечества, самим Люцифером. У женщин вообще страсть часто идет вразрез с нравственным чувством. Они способны любить человека, которого ненавидят, даже презирают. плуиза не могла ни ненавидеть, ни презирать Джеральда. Ей хотелось только быть к нему равнодушной. Это ей не удавалось. Часами просиживала она на террасе и смотрела на дорогу, где увидела предмет своей ревности. Хотя она дала себе слово избегать встреч с Джеральдом, она каждый день отправлялась верхом в степь, в деревню, надеясь встретить его. Она узнала, что ее соперницу зовут Исидора Коварубио де Лосльянос, что она дочь богатого плантатора на Рио-Гранде и гостит у своего дяди, у которого имение по соседству с именем Пойнт-Декстеров. Она эксцентрична, Прекрасно владеет лассо и умеет укрощать диких лошадей. Все это еще больше возбуждало ревность Луизы. Такая девушка, по ее мнению, должна была нравиться Джеральду. Мексиканка перестала ездить в форт. Луиза заключила из этого, что Моррису лучше. Однажды Луиза смотрела по обыкновению в степь и увидела самого Джеральда. Он ехал тихо и держался в седле осторожно. Одна рука у него была на перевязи, и он был очень бледен. Увидев его, креолка вскрикнула и опустилась на стул. Ее, однако, испугал не вид Джеральда. В сердце ее снова шевельнулось чувство ревности. Она подумала, что Джеральд едет к Исидоре. Между тем ловец мустангов доехал до дерева против гасиенды остановился и долго смотрел на дом по декстеров Слабая надежда шевельнулась в душе девушки. Может быть, он вспоминает о ней. Но это было лишь минутной мыслью. Джеральд поехал вниз по реке и скрылся в кустарниках. Он вернулся скоро, через час, но часа довольно, чтобы побывать на свидании. Исидора могла выехать ему навстречу. Проезжая мимо дома Пойндекстеров, Джеральд снова остановился и долго глядел на него. «О!» Что за насмешка? Зачем он так жесток? Сейчас целовал Исидору Коврорубио де Лослиянус, а теперь торжествует и смотрит сюда.